Процессуальный порядок предъявления гражданского иска. Лицо, понесшее материальный или моральный ущерб непосредственно от преступления, вправе при производстве по уголовному делу, предъявлять к обвиняемому или к лицам, несущим материальную ответственность за действие обвиняемого, гражданский иск. У следователя появляется обязанность разъяснить лицу его право на предъявление гражданского иска только после того, как будут собраны доказательства, являющиеся основанием предъявления гражданского иска. Гражданский иск предъявляется после возбуждения уголовного дела, но до окончания судебного следствия при разбирательстве уголовного дела в суде первой инстанции. Подсудность гражданского иска, вытекающего из уголовного дела, предопределяется подсудностью уголовного дела, в котором он предъявлен. Процессуальная форма искового заявления в уголовном процессе не определена. И поэтому может быть произвольной. В уголовном процессе нельзя отказать в рассмотрении гражданского иска в связи всего-навсего с тем, что исковое заявление неправильно составлено. Единственными законными основаниями отказа в признании гражданским истцом являются отсутствие непосредственной связи между причиненным лицом вредом и расследуемым, рассматриваемым преступлением, а также отказ в иске, постановленный в порядке гражданского судопроизводства. После письменного оформления гражданского иска следователь, дознаватель, прокурор, судья обязан вынести мотивированное постановление. Суд. Определение. О признании гражданским истцом или об отказе в этом. Постановление об отказе признать гражданским истцом объявляется заявителю под расписку.